если не считать случаев, когда снится какая-нибудь бессмысленная ерунда. А еще вы иногда ходите или разговариваете во сне, или пускаете слюни. И это таинственная эрекция пениса или клитора, периодически происходящая в течение ночи. И это, не вдаваясь в тему отдельных видов, которые спят только половинный мозга, при этом бодрствует другой,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 Не этим ли объясняются многие опрометчивые поступки, совершаемые в юности? При повреждениях лобной коры человек становится фронтально расторможенным, говорит и делает то, о чем мы можем думать, но никогда не проявим. Во время стадии БДГ метаболизм лобной коры замедляется, лимбическая система растормаживается и пускается в самые диковинные фантазии.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 Но для чего нужен сон? Ведь без него все умирают, даже плодовые мушки. Наиболее очевидный ответ, чтобы иметь пространство, где мозг, работая на половинной скорости, мог бы создавать и пополнять запасы энергии. Мозг потребляет феноменальное количество энергии, чтобы проанализировать и гармонизировать все, что вы видите и делаете. Составляя всего 3% от веса нашего тела, он нуждается почти в четверти энергии. Поскольку запасы сзади несколько истощаются, требуется хорошая порция медленного сна, чтобы восстановить их. В основном речь идет о веществе, называемом гликогеном, который запасают также печень и мышцы. Несмотря на это, мозг на самом деле довольно лениво запасает энергию, учитывая масштабы ее потребностей и затрат. Это рикошетом бьет по нейронам, возвращаясь в виде неврологических заболеваний, связанных именно с нехваткой энергии. Некоторые ученые полагают, что сон нужен для охлаждения мозга, поскольку позволяет ему остыть от напряженной дневной работы или для детоксикации.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 потому что вы будете постоянно сбиваться на привычные перечисления в нормальном порядке, как делали всю свою жизнь. Предыдущий, выученный до автоматизма вариант задачи, служит помехой новой задачи. Кому удалось бы преуспеть? Тому, кто так не научился автоматически перечислять январь, февраль, март и так далее, именно в этом порядке. Если вы лишите сна некоторых крыс,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 и попросить решить некоторые задачи, связанные с оперативной памятью, запомнить некоторые факты и использовать их, например, сложить последовательности трехзначных чисел. В результате его лобная кора выдает такой метаболизм, что на экране буквально сияет. А теперь возьмем того, кто не спал и кому ужасно тяжело решать задачи, связанные с оперативной памятью.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 Либо из вежливости, либо из страха получить неприятность в виде судебного иска Хо не называет эти авиакомпании. Составлял лишь пять дней. Хо контролировал общую продолжительность полета и общее количество часовых поясов, пересекаемых в ходе полета. Таким образом, в авиакомпании номер два экипажи не страдали от большего нарушения биоритма.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 Это исследование кратко упоминалось в главе десятой. Конечно, работать в таких условиях не слишком хорошо. Ведь стюардесса вполне может забыть, например, что пассажир 17С просил смесь имбирного эля и обезжиренного молока со льдом. Но гораздо хуже, если пилот, всего через пять дней, снова впрягаясь в работу,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 Что произойдет, если заснуть во время стресса? Простой пример. Попробовать взглянуть на мир глазами зебры. Вот идет лев. Не дремать, или как в старом анекдоте, да, лев и ягненок возлягут рядом, но только спать ягненку придется в полглаза. Отвечает за этот эффект, похоже, гормон КРГ.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 Как мы уже видели, при повышенной стрессовой реакции во время сна его качество ухудшается. Таким образом, существует степени того, что считается некачественным сном. Сон непрерывный, но слишком короткий. Лег поздно, вставать рано, засыпаешь с со осознанием этого – нехорошо. Еще хуже, если сон не только слишком короткий, но и фрагментарный.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 Вы, наконец, засыпаете, но с мерзким пониманием, что 5 часов или 5 минут спустя в отделении неотложной помощи явится очередной пациент, или заорет сигнал тревоги и придется прыгать в пожарную машину, или проснется ребенок и громким криком потребует сменить ему подгузник. Мы многое поняли о том, что считать хорошим сном и как стресс может ему помешать.